Интерлюдия 11. Элли Саламандра часто жаловалась, что обладателю суперсилы, связанной с созданием огня, приходится иметь дело с двумя типами противников. Первый тип – люди, которые могут гореть. Они составляют большинство. Гражданские тоже относятся к этой категории. Если человек с такой силой не был аморален, а Саламандра не была, то это выходило боком для него самого из-за того, что было достаточно легко нанести ужасающие раны, шрамы или убить. В общем, сделать то, что обрушивало ничем не сдерживаемый гнев героев на головы злодеев. Второй тип — противники, которые не боятся огня. Люди, защищенные броней, люди с силовыми полями, люди, состоящие из или покрытые народными материалами и так далее. Список все продолжил расти. «Беги, Саламандра!» — приказала трещина. Жук была одета в красное платье и предпочла прийти босиком. Спутанная копна ее темно каштановых волос нависала над широко распахнутыми зелеными глазами, Кожа у нее была бледной, что подчеркивалось контрастом с красным цветом платья и темными кругами под глазами. Круглые шрамы, будто бы от затушенных об кожу сигарет, спускались дымя рядами от глаз к челюсти. Она шагала вперёд через пламя, зажженное ею на улицах вокруг пустующего сейчас ночного клуба трещины Паланкин. И, распахнув руки в сторону, она распространяла пламя на всю ширину улицы, собирала жар в ладони и швыряла его в своих врагов. Очевидно, у нее не было того же предубеждения против сжигания более уязвимых противников, как у Саламандры. Улитка Грегора поймал и затушил один огненный шар, метнув навстречу ему комок слизи. Другой приземлился посреди группы, никого не задев, но заставил их отпрынуть друг от друга. Тритон оказался с одной стороны вспышки, трещины и трелистник с другой, а Грегора и Саламандра позади всех, дальше всего от ожог. Саламандра повернулась бежать, а ожог собрала следующий шар и метнула его вперед так, что он взмыл высоко в воздух перед тем, как упасть. Шар врезался в саламандру и ее в асфальт. Пламя лизало ее огнеупорный костюм и тротуар вокруг. Прошло немало секунд, прежде чем она смогла попытаться встать на ноги. Ожог воздвигла вокруг себя стену пламени, ослепляя остальных, и вдоль секунды оказалась рядом с саламандрой. Она схватила девушку за горло кончиками пальцев и потянула ее вниз, к земле, которая все еще дышала жаром пламени. «Но вот почему это не могла быть одна из затопленных улиц? Почему Паланкин должен был обязательно стоять на этом холме?» «Достань я!» — закричала трещина. Трелистник навела оружие и выстрелила. А Грегор отправил струю слизи в то место, куда отпрыгнула ожог. Слизь потушила огонь, и в то мгновение, как брызги слизи и клубящийся пар заслонили ожог, она исчезла. «Там!» Ожог возникла из языков пламени в пяти метрах от Саламандры и направилась к девушке, прикрываясь её от огня команды трещины. Она схватила саламандру и потащила в переулок, сжав одной рукой её горло... Где бы ни ступала ожог, она оставляла за собой горящие следы, которые медленно росли и распространялись, сливаясь друг с другом, образуя огненную дорожку. Тритон метнулся вперед, перескочил через пламя, разделявшее их с Грегором, и запрыгнул на ближайшее здание, где подхватил хвостом мешок мусора. Изогнувшись всем телом, он метнул его в ожог. Мешок попал в цель, и она отшатнулась назад, выпустив Саламандру. Ожог упала в огонь, горевший на тротуаре, и возникла из пламени позади остальных. Элли на втором этаже Паланкино ударила в окно, пытаясь предупредить своих товарищей. Словно из огнемёта, две струи огня вырвались из рук ожог, поражая Трелестник, Трещину и Грегора. В последнее мгновение, заметив краем глаза атаку, Грегор сделал все возможное, чтобы защитить Трещину и Трелестник своей тушей. Тритон бросил еще мусор и обломки в ожог, и ему удалось помешать и атаковать свою команду. Трещина была в огне, ее костюм горел, Грегор покрыл ее слизью, чтобы потушить и развернулся к ожог. Как только он это сделал, пламя вокруг нее вспыхнуло и поглотило ее. Трещина, Грегор и Трелисник повернулись, выискивая ее взглядом, стараясь одновременно убраться от пламени, которое распространялось с каждой атакой ожог, и пропустили появление ее крадущейся фигуры посреди них. Только Элли со своей высокой точки обзора могла ее видеть. Сказать, что трещина и ее команда были друзьями Элли, было преуменьшением. Они были ее семьей, и она была не в силах их спасти. Сила ее была под рукой, но дальность действий была слишком мала. Ей нужно было время, чтобы пропитать свои силы местность, а она недавно ходила гулять. Два часа, как она вернулась, ее сила была ограничена этой комнатой, соседними помещениями, коридором верхнего этажа и теми внешними стенами, которые к ним примыкали. Недостаточно, чтобы достичь улицы, где сейчас происходило сражение, а если она выйдет за границы, она еще больше потеряет свое влияние. Каждый раз, когда она попадала в другое место, выходящее за пределы действия ее силы, Площадь ее влияния сжималась до нескольких метров вокруг нее, Потом влияние постепенно возвращалось, быстрее с каждой прошедшей минутой. Она все равно попыталась, закрыв глаза, она потянулась к другим мирам. Карманные миры. Так она их воспринимала. Реальности, которые были чистым холстом, ожидающие, когда она изменит их своими мыслями, осознанными и неосознанными. Яркие миры, большие, детальные, замысловатые, достаточно, чтобы поглотить ее, как это часто и случалось. Она могла создавать новые по своей прихоти, но считала, что лучше строить новое на основании того, что у нее уже есть. Там был высокий храм. Трещина и нанятый гипнотизер провели ее через него, описывая, создавая место, которое было не так подвержено влиянию плохих мыслей и идей Элли. Это место она ассоциировала со своими личными победами, сильными своими сторонами. Как обратная сторона монеты существовало еще и плохое место. Из всех миров оно пока что было самым большим. Элли знала, что там не было ничего полезного, она была тесно знакома с каждой его стороной, она провела там очень много времени. Глаза ее распахнулись, когда посреди улицы прогремел взрыв, она увидела, как трещина, Грегор, и Кувыркейс разлетелись по воздуху. Элли обхватила себя руками, одинокие залы, нет, горящие башни, определенно нет, запустевшие руины. Она почти забыла, это была ее первая попытка создать мир вне пределов плохого места. У нее получалось, пока отвращение и ненависть к себе не выползли через трещины, заполняя детали там, где она не хотела их видеть. Отвратительные детали. В итоге получился прекрасный торжественный ландшафт, изгаженный ловушками и волчьими ямами. Сама местность была готова убить или покалечить любого, кто не будет осторожен. Пока она сосредотачивалась на этом мире, маленькая часть ее сознания летела через миры, оглядывая их внутренним взором. Поля высокой травы, обрушенные стены наполовину скрытые мхом, Останки старого замка, каменная хижина, из которой росло дерево. У нее всегда была слабость к вещам, бывшим однажды прекрасными, но превратившимися со временем во что-то наполненное другой красотой. Ей нравилось зрелище дерева, которое пышно разрослось, но затем погибло, или статуи, которая обвершала от времени непогоды. Эта атмосфера пронизывала руины, до того, как все изменилось, стало гадким, непредсказуемым и опасным. Сегодня был хороший день. Несколько дней назад, после налета на барык, она оказалась совсем истощённой. тот день определенно мог считаться плохим. Сегодня всё как будто менялось к лучшему. Она поела, сходила на прогулку и даже решилась на разговор с трещиной. Она смогла сделать это всё только потому, что её внутренний глаз, врата к чужим мирам, был почти закрыт. из за это стало ослабление её силы. Она как будто смотрела вдаль через подзорную трубу, выискивая что-то вдали. и могла смотреть только на одну сцену за раз. Она нашла то, что нужно, изъеденную временем статую женщины в тоге с большой урной в руках. Сосредоточившись на ней, она вытолкнула их в реальность. Это было мучительно. Не само использование силы нет. Пользоваться ей было легко и получалось само собой. Даже в хороший день вроде сегодняшнего ей не требовалось упрашивать свою силу. Пол под ней установился каменными плитами, трава и мах пробивались сквозь трещины, как будто руины втекали в реальный мир. Нет, это было мучительно, потому что появление статуи было медленным. Кирпичи исчезали с того места, где она медленно выступала из внешней стены паланкина. Статуя скользила вперёд со скоростью ледника полсантиметра в секунду, и она была немаленькой. Огонь уже охватил всю улицу и стены здания напротив паланкина. Ожог использовала его для мгновенного перемещения, одновременно распространяя огонь еще больше с каждой атакой, с каждым удобным случаем. Тритон был достаточно проворен, избегая её атак и швыряясь в нее, чем попало, чтобы отвлечь и извести, но он не мог подступиться к ней так, чтобы вывести из строя и самому не обгореть. При этом свободное для него пространство стремительно сокращалось вместе с распространением огня. Новые пятна пламени возникали не просто с каждой ее атакой, нет, она ещё и постоянно останавливалась, чтобы направить огонь, расширяя его во все стороны. Грегор был ранен, но он старался удерживать распространение огня, одновременно защищая трещину и трилистник. Его кожа блестела, и Элли подумала, что он покрыл себя чем-то, что убережет его от ожогов. Ее сила была все еще такой медленной, проявилась пока только половина статуи. Недостаточно. Ей нужно было получить все целиком. Ожог заметила, что и остановилась, чтобы забросать ее огненными шарами. Элли моргнула, когда у статуи отвалилась голова, почувствовала укол отчаяния, когда раскололась одна рука, но остальное было цело еще 2-3 минуты. Грегор поймал ожог в струю слизи, и девушка исчезла в вихре огня. Ожог появилась прямо позади Грегора от трещины. Прежде чем они заметили и среагировали, она собрала шар огня в концентрированную точку между ладонями и выпустила его в яростные вспышки раскаленного воздуха. «Нет!» — закричала Элли, стуча в окно. Трещина не шевелилась, и Элли не смогла разобрать из-за дыма, который заволок всю улицу, обгорела она или нет. Грегор... Грегор тоже не шевелился, лежа посреди пламени. Как бы ни была огнеупорная слизь, которой он себе покрыл, он все равно мог поджариться. Трилистник хромал опрочь в сторону статуи, а Тритон уворачивался от нового града атака жог. Только Саламандра была более менее цела, но совершенно беспомощна против противника, который был не только огнестойким, но и перемещался сквозь огонь с той же легкостью, с какой люди перемещаются сквозь двери. Это было неправильно. Ее команда, ее друзья, ее семья были в нескольких шагах от испеления. Ей надо сосредоточиться. Одной из статуи мало. Ей нужен был механизм. Тот, который был встроен в статую, не работал. Что-то еще. Она искала. Ворот с колесом не годился. Нет, слишком уж ржавый. Цепь его вот-вот порвётся. А, вот оно. Математическая головоломка, где шар должен был прокатиться по нескольким трубам, а путь его определяли несколько рычагов, каждый из которых двигал лопасть, изменявшую маршрут шара. Как обидно. В худшие свои дни, дни, когда её способность видеть другие миры была столь всеобъемлющей, что она с трудом замечала реальный мир, ей никогда не приходилось с таким трудом собирать свои иллюзии. Она придавала им форму на лету. Как только они появлялись в реальном мире, они возникали так быстро, как она того желала. Собирая все внутри статуи, ей пришлось взять немного от головоломки, рычаг, немного от механизма самой статуи, расположив все компоненты так, чтобы они совпали, затем она вытолкнула их в реальность». Огненный шар угодил в живот, его сбило на землю со стены, за которой он цеплялся, ему пришлось откатиться в сторону от лижущего землю пламени. Ожог повернулась к трелистник, который ожидал появления рычага у статуи. Огненный шар полетел в рыжеволосую женщину, которая уворачивалась слишком медленно. Шар в полете зацепил ее плечо и ударил в отверстие прямо туда, где должен был появиться рычаг. Куски механизма разлетелись вокруг трелистник: шестерни, рычаги, фрагменты переключателя. Нет! закричала Элли. «Нет!» Все ее усилия были напрасны. Смогла бы она быстро подобрать что-нибудь еще? Будет ли это иметь значение? Их противник в курсе того, что собиралась предпринять Элли, вряд ли она даст ей еще одну возможность.